НОЧНОЙ ДОЖДЬ Чунин ждал. Дверь в отделении реанимации была плотно закрыта и пускали туда всего два раза в день, утром и вечером, ровно на 20 минут. Само посещение нельзя было назвать чем-то особенным. Дверь открывается, он заходит внутрь, смотрит на лежащую в палате бабушку и выходит обратно. Но, по крайней мере, на эти 20 минут удавалось сбежать от всех своих, а что если? Время в больнице текло странно. Стоило потерять бдительность, как часы пролетали за одно мгновение, а потом тянулись и шли черепашьим шагом. Только телевизор помогал Чунину окончательно не выпасть из жизни. В зале ожидания даже не было окон, поэтому смотреть там можно было только в цветной экран такой же маленький и убогий, как в офисе тренера Пака в пункте приема вторсырья. Мир Чунина перевернулся с ног на голову, но жизнь на экране осталась прежней. Модная одежда, вкусная еда, дорогие дома и машины, улыбающиеся люди, похожие на персонажей какой-то игры. Развлекательная передача сменилась выпуском новостей, которым сообщили, что из-за проливных дождей снова отменили бейсбольный матч. По залу пронесся недовольный гул. «Ну что за напасть? Опять хлещет, как из ведра!» Даже без окон Чунин чувствовал, как вода заливает улицы, как влажный воздух заполняет легкие. Сырое липкое время цеплялось за него, оставляя неприятные следы. Чтобы скоротать часы ожидания, Чунин играл на телефоне. Два, три, четыре раза. Но всегда проигрывал. Только начинало вроде получаться, и снова уходил под воду. «Страйк! Ему наконец-то везло! Почти победил!» Чунин вытянул шею к экрану телефона, будто хотел в него провалиться. «Мальчик, держи!» Женщина в розовых тапочках протянула ему кимбаб. Завернутый в фольгу. Промах. Да что ж такое? Чунин тяжело вздохнул и отвернулся. Ты так ни разу и не поел с тех пор, как пришел. Самое сложное здесь это ждать. А еще есть и спать, когда не хочется. Нужно беречь себя и держаться. От того, что ты моришь себя голодом, бабушка не очнется быстрее. А ведь Чунин участвовал в гонке со временем еще до того, как оказался в больнице. Вы проиграли! ⁇ большими буквами высветилось на экране телефона снова. Чунин сердито посмотрел на женщину, от чего-то даже вздрогнула. Она сидела, поджав одну ногу а розовая тапка болталась на кончиках пальцев, пока не соскользнула на пол. Чунин даже не взглянул на Ким вскочил с кресла и направился к выходу, задев ногой розовую тапку. Та откатилась в дальний угол зала. Уже у двери мальчик остановился, посмотрел на тапку, которую сам жепнул, и носком кроссовки подтолкнул ее к женщине. Оказавшись в коридоре, Чунин понял что идти ему некуда. К тому же его мучил голод. Не стоило отказываться от Кимпаба. Женщина ведь проявила к нему доброту, а он повел себя так грубо. Надо было просто взять и сказать спасибо. Через квадратное окно он смотрел на мокрый мир. В темном стекле отражалось его лицо и капли дождя оставляли влажные дорожки у него на щеках. Чунин вытер слезы тыльной стороной ладони. Возможно, стекло, забрызганное дождем, искажало изображение, но высокий для своего возраста мальчик теперь казался каким-то сутулившимся и маленьким. Чунин прислонился спиной к окну и закрыл глаза. Шум дождя стал еще ближе. Он мечтал, чтобы вода заполнила его уши до краев, смывая, унося с собой все остальное. Мягкая шерсть, теплое дыхание, мурлыканье кота, шуршание одеяла. Чрезмерно богатое воображение — это болезнь. Вот показывают тебе кости слона, а ты начинаешь представлять себе другого зверя. Так люди и напридумывали себе призраков да чудищ, а потом сами же от них и убегают. Чунин представил, как огромный жадный ночной слон, похожий на змея, из маленького принца пожирает день. «Значит, дьявол тоже плод человеческого воображения?» «Конечно. Но почему люди не видят вещи такими, какие они есть?» Так мы устроены. Даже иероглиф «человек» состоит из двух черт. Это две мысли — светлая фантазия и темная, хорошая и плохая. Людям свойственно воображать разное, но нужно уметь вовремя останавливаться. Чанин посмотрел на свои ноги, но увидел лишь тьму. А, Так это был сон!» «Да, просто сон! Ужасный кошмар! Но он сможет положить ему конец!» Он отвернулся к стене. Одеяло слишком громко зашуршало. «Хоть сто раз спроси у меня. А что если? Ты мне все равно нужен!» Голос бабушки окутал Чунина. Выходит, она тоже порой задумывалась об этом. «А что, если бы меня не было? Как бы ты тогда жила?» «Спи, глупый. Не стоит разбирать жизнь по косточкам!» Чунин моргнул. Тьма сомкнулась вокруг него, и вдруг он соскользнул в пасть гигантского слона. В желудке зверя, поглотившего целый день, было слишком светло. Мальчик открыл глаза. Белый свет флуоресцентных ламп ослеплял, обостряя чувство до боли. Твердая холодная стена неприятно давила на спину. Он в больнице. Это был сон. Нет, не сон. Где сон, Где явь? Что правда? Что ложь? Уже не понять. Все перепуталось, границы стерлись. Чунин снова закрыл глаза. Всего за одну ночь он сгорбился, как бабушка. Попробовал выпрямиться, но мышцы не слушались, словно он действительно постарел. Ну ладно. Он глубоко вдохнул, ощущая тяжесть гравитации. Дождь барабанил все сильнее, но Чунин слышал только звук собственного дыхания. Чувствовал каждый вздох.